Они все неживые. Кобра сказала, что она сторожит их. А, -а, а, как волк сторожит добычу, когда притащит ее в Берлогу. Идем! Маугли подплыл к берегу, покатался по траве, чтобы обсушиться. И они вдвоем отправились к холодным Берлогам, заброшенному городу о котором вы, может быть, читали. Маугли теперь ничуть не боялся обезьян, зато обезьяны дрожали от страха перед Маугли. Однако обезьянье племя рыскало теперь под джунглем, и холодные берлоги стояли в лунном свете пустые и безмолвные. Ка подполз к развалинам княжеской беседки на середине террасы, перебрался через кучи щебня и скользнул вниз,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 Почти восемь футов длиной вылинившую от жизни в темноте дал желтизны старой слоновой кости. Даже очки на раздутом клобуке стали у нее бледно-желтыми. Глаза у кобры были красные, как рубины, и она вся была такая диковинная с виду. — Доброй охоты, — сказал Маугли, у которого вежливые слова — Как и охотничий нож, были всегда наготове. — Что нового в городе? — спросила белая кобра, не отвечая на приветствие. — Что нового в великом обнесенном стеною городе? В городе сотни слонов, двадцати тысяч лошадей и несметных стад. В городе князя.